Джерри Лехмусоя, уткнувшись в телефон, сидел в беседке с матерью и сестрой. В ушах у парня были наушники. Джерри громко позвала Элина. «Оставьте», — остановила ее Паула. "С ним все хорошо". Элина с улыбкой кивнула. "Спасибо за цветы, но не стоило", сказала Паула. Женщина прислала в отдел букет подсолнухов. Паула передарила их Ренка, который приходил в себя дома. Могла бы хоть карточку сменить. Со смехом заметил он. Элина не могла знать, что подсолнухи были цветами из кошмаров Паулы. Именно они росли в поле, мимо которого неслась машина матери. Паула обменялась парой слов с селой. Девушка изменилась, на ее лице не осталось ни следа тревоги. На прощание она улыбнулась так робко, будто это была первая улыбка в ее жизни. Юхана стоял на пристани как и две недели назад, когда Паула впервые оказалась в резиденции. Пожалуй, Я выкуплю это место у фонда, сказал он, поздоровавшись. Другой наверняка захотел бы избавиться от него, заметила Павла. С фондом я в любом случае намереваюсь постепенно покончить. Закачивать в него деньги я больше не собираюсь. Не слишком ли поспешное решение? Я никогда не занимался им вплотную. Что вы им рассказали? спросила Павла. Юхана обернулся к беседке, Стоявшая у входа. Элина помахала им рукой и вернулась внутрь правду. Сказал, что Май сошла с ума. Пожалуй, для Элины такого объяснения было вполне достаточно. С тех пор, как Джерри вернулся домой, она больше ничего не требовала от полиции. Да и букет, как решила Паула, кроме благодарности означал: "Давайте на этом остановимся". Паула тоже считала, что Элине не обязательно знать о романе Юханы и Май, продолжавшемся все эти годы. Для Джерри, и так пережившего такой ужас, Будет лучше, если у него останется семья. Я не понимаю, с чего Май решила, что Джерри мой сын, сказала Юхана. Очевидно, прочитала сообщение Раухи в телефоне Лаури Ара. Тот вспомнил, что как-то раз видел свой мобильник у нее в руках. Что было в сообщении: «Мистер Legmusoe is the father of my son. Отец моего ребенка — мистер Лехмусое. И речь шла о Ханасе, а не обо мне, понял Юхана. Результаты ДНК-теста подтвердили, что отцом Джерри был Ханас Лэхмусоя. Но Май, увидев сообщение, тут же предположила, что имеется в виду Юхана. Этот факт кое-что говорил не только о Май, но и о Юхане. Паула вспомнила Май, которая умерла с улыбкой, думая, что так и осталось для Юханы единственной настоящей любовью. "Ханас наверняка изнасиловал Рауху», — сказал Юхана. Паула промолчала. Вряд ли теперь удастся это выяснить наверняка. Но подписанное Ханасом завещание Рауха Колонда могла получить именно поэтому. И как минимум Ханас оплатил роды в какой-то частной клинике, где Раухи сделали кесарево сечение. Я попросил Лаури позаботиться о том, чтобы эта чёртова ферма перешла к родственникам Раухи. Насколько мне известно, в нее не осталось никого, кроме матери, сказала Паула и вспомнила вспыхнувшую в глазах Хельмы Колонда надежду при виде фото Раухи с ребенком. Она Бабушка Джерри. Юхана что-то пробормотал и уставился в пронизанную солнечными лучами воду, где сновали маленькие рыбки. Почему Май согласилась на аборт? Она и об этом рассказала, опешил Юхана. Разумеется, это было ее решение». У меня сложилось другое впечатление. Какое же? Что вы ей пообещали? Абсолютно ничего, отрезал Юхана. Мне показалось, Май таким образом надеялась спасти ваши отношения. Думала, что иначе им конец. Им действительно настал бы конец. Значит, вы сказали, что если она делает аборт, вы продолжите встречаться? Ну, может, и сказал что-то в таком духе. Боже, я и предположить не мог, что это такая большая проблема. Паула всматривалась в освещенное солнцем лицо Юханы. Она не спешила, стараясь получше запомнить это выражение. Это было оно, зло, от которого никак нельзя защититься. Затем, не говоря ни слова, Паула ушла.